В темноте не видно гнойной раны. Гангрена будет продолжать свою работу, съедая что попало, пока не сожрет все, даже спрятавшегося в угол человека, который изо всех сил старается держаться подальше от этого чертового выключателя. Поэтому Майрон снова сел в машину. Он вернулся к веткой лачуге на Клермон-Роуд, постучал в дверь, и Барбара Кромвель вновь потребовала, чтобы он ушел. «Я знаю, зачем сюда приезжал Клухейд», — заявил Майрон. Он продолжал говорить. Говорил до тех пор, пока она его не впустила. Потом, выйдя из дома, он позвонил Уинзору. Они долго беседовали. Сначала об убийстве Клухейда, потом об отце Майрона. Это помогло, но не слишком. Он позвонил Терезе и рассказал ей все, что знал. Она пообещала проверить кое-какие факты через свои связи. — Значит, Уинзер был прав, — подытожила Тереза. — Ты в этом замешан? — Да. — Я виню себя каждый день, — вздохнула она. — Ты тоже привыкнешь. Ему снова захотелось расспросить ее обо всем. И снова он почувствовал, что сейчас не время. Майрон сделал еще два звонка по телефону. Первый — в офис Эстер Кримстайн. — Где вы? — выпалила Эстер. — Похоже, вы связаны с Бонни Хейт. — Она, видимо, пришла в замешательство, поскольку не нашлась, что ответить. Потом воскликнула негодующе. «О, Боже, Майрон, что вы сделали?» «Только не думайте, что они рассказали вам всю правду, Эстер». Уверен, Эсперанса сообщила далеко не все. «Где вы, черт возьми? Через три часа я буду в вашем офисе. Пригласите туда Бонни». Потом он позвонил Софи Майор. Когда она ответила... Он сказал всего три слова Я нашел Люси. Глава 37. Майрон пытался вести машину как у инзер но у него плохо получалось. Он набрал неплохую скорость, но все-таки сбил ограждение на 95-й трассе. Все сбивают ограждение на ней. Так уж там заведено. Майрон слушал радио, звонил по телефону, и у него сосало под ложечкой. Эстер Кримстайн была старшим партнером в суперуспешной и мегаперспективной адвокатской фирме. Симпатичная секретарша ждала его в приемной. Она проводила Майруна по коридору, обтянутому чем-то вроде обоев из красного дерева, и ввела в конференц-зал. Посреди комнаты стоял прямоугольный стол, за которым могло уместиться человек 20 с дорогими авторучками и чистыми блокнотами перед каждым креслом. Все расходы оплачивали клиенты. Эстер Кримстайн сидела рядом с Бонни Хейт спиной к окну. Когда Майрон вошел в комнату, они хотели встать. «Не надо», — бросил он. «Обе женщины замерли на месте». «В чем дело?» — спросила Эстер. Майрон не ответил и повернулся к Бонни. «Ты почти проговорилась. Верно, Бонни? Помнишь, когда я вернулся в город?» — Ты сказала, что, возможно, помогая Клу, мы оказали ему плохую услугу, и что наша постоянная забота и опека в конце концов довели его до смерти. Я тогда с тобой не согласился. Возразил, что винить нужно только его убийцу. Но я еще многого не знал, правда? — О чем вы, черт возьми? — заволновалась Эстер. — Я хочу рассказать вам одну историю, — устало проговорил Майрон. — Какую еще историю? — «Просто сидите и слушайте, Эстер. Возможно, тогда вам станет ясно, во что вы вляпались». Эстер закрыл рот. Бонни молчала, как рыба. «Это случилось 20 лет назад», — начал Майрон. Клухайт и Билли Липелмс играли в низшей лиге за команду Бизоны Новой Англии. Оба были безрассудными, как и полагалось молодым спортсменам. Они считали, что весь мир у них в руках — что они будущие звезды и тому подобное. Ну, сами знаете, как это бывает, так что не буду вдаваться в подробности. Женщины опустились на свои места. Майрон расположился напротив и продолжил свой рассказ. Однажды Кло сел за руль пьяным. Наверное, такое случалось с ним и раньше, но в тот раз он врезался в дерево. Бонни Майрон кивнул в ее сторону, пострадала в аварии. Она попала в больницу с сильным сотрясением мозга и провела там несколько дней. Клу не получил ни царапины. Билли Ли сломал палец. После аварии Клу запаниковал. 20 лет назад вождение в пьяном виде могло разрушить карьеру перспективного спортсмена. Как раз накануне я устроил для него несколько выгодных контрактов. Переход в высшую лигу был вопросом нескольких месяцев. И клуб поступил так, как поступает большинство спортсменов. Он нашел человека, который смог вытащить его из передряги. Своего агента. Меня. Я, как сумасшедший, примчался на место аварии, встретился с арестовавшим его офицером, парнем по имени Эдди Коблер и шерифом Роном Лемоном. Не понимаю, зачем вы все это нам рассказываете, вмешалась Эстер Кримстайн. Дайте мне еще одну минуту, прошу вас, попросил Майрон. На этой встрече мы быстро нашли общий язык. С известными спортсменами всегда так. Дело стараются быстренько замять. Все понимали, что Клу — хороший парень. Зачем ломать ему жизнь из-за пустяковой аварии? Ведь никто не пострадал, кроме его собственной жены. Так что я сунул им деньги, и мы легко все устроили. Клу был трезв. Он резко повернул, чтобы не столкнуться с другой машиной. Обычное ДТП. Бонни и Билли Ли подтвердили это под присягой. Инцидент был исчерпан. Эстер Кримстайн сдвинула брови с выражением раздраженного любопытства. Бонни начала бледнеть. «С тех пор прошло 20 лет», — продолжал Майрон. «И история приобрела зловещий оттенок в духе проклятия мумии. Пьяный водитель, то есть Клу, был убит. Его лучший пассажир и лучший друг Билли Ли получил пулю». Я не хочу называть это убийством, поскольку стрелявший спас мне жизнь. Шериф, которого я подмазал, умер от рака простаты. Смерть вроде обычная, но, возможно, мумия просто не успела до него добраться. Что касается второго офицера, Эдди Коблера, в прошлом году его поймали на взятке в крупном деле с наркотиками. Арестовали и отпустили в обмен на дачу показаний. Жена от него ушла... Дети с ним не разговаривают, он живет один в какой-то дыре в Вайоминге». А как вы узнали про Коблера? Спросила Эстер Кримстейн. От местного копа по фамилии Хоберт. Знакомый репортер навел справки и все подтвердил. Я все равно не вижу связи, заметила Эстер. Это потому что Эсперанса от вас кое-что скрывает, объяснил Майрон. Интересно, что она вообще вам рассказала? Вряд ли очень много. Скорее всего, просто настаивала, чтобы я держался от всего этого подальше, верно? Кримстайн смерила его холодным взглядом. Хотите сказать, Эсперанса с этим как-то связано? Нет.